Утро началось странно. Охард принёс мне чашечку чая, разбудив тем самым, и пока я оглядывалась вокруг, не доумевая по поводу того, что это я делаю в личных покоях лорда Эйна, которые всё ещё хранили следы моего незабвенного увеличения его имущества, печально повторил уже привычное: "Виль, мы из разных биологических видов. И в чём проблема?" не поняла я. о Эйн. Отводя взгляд, произнёс Охард: "Тебе нравится Эйн, и ты бросаешь меня из-за него?" Я чуть не подавилась. Бросив на меня осуждающий взгляд, зеленокожий объяснил: "Или я принимаю как факт, что мы из разных биологических видов, или лорд Эйн лично позаботится о том, чтобы я его принял, лично и крайне болезненно для меня". Я ничего опять не поняла. Отхлебнула чая, удивляясь тому, что у меня, кажется, дыбом стоят волосы, от чего их неожиданно много, и произнесла: "Слушай, но с Юали же ты как-то справлялся? Ты главное ей, но этого не говори", воскликнул подскакивая Охард. "А то он мне не просто про разницу биологических видов расскажет, но ещё и инструмента размножения лишит". Из-за Юали Нет, не переживай. Он её давно не любит, поспешила я утешить жениха. И почему-то вдруг подумала, что бывшего жениха. Странно. Откуда такая мысль вообще взялась? Но вот внутри где-то была стопроцентная уверенность, что бывшего. Хм. Где Ин? спросила внутренне напрягшись. Занимается согласно расписанию, сообщила Охард. А, ладно. Я поспешила подняться и привести себя в порядок. Хотя какой порядок? Внезапно вспомнилось, как все мои платья ровным слоем неровно порванных тряпочек устилали снег в тюрьме. Чёрт. Так, по текущим делам. Лорд Эйн просил передать, что придушит тебя сразу после урока экономики. Портнея, что новый гардероб твой уже готов. Главный повар, что завтрак ожидает леди Веил. Информатор, что свежие газеты в твоём кабинете на столе. Леди Косиль звонила, интересовалась новостями. М-м, вроде пока всё. Отчитался Охорд. Первый вопрос, который я задала был: "А где моё платье в гардеробной лорда Эйна?" Глядя на меня как-то странно, сообщил зеленокожий. Прошла в уже знакомую гардеробную, обнаружила свежепошитые для меня платье, туфли и всё остальное. торопливо оделась, отыскала расчёску, начала попытки исправиться с дыбовыми волосами и задала следующий по степени важности вопрос. За что шеф собирался меня придушить? Ну так за увеличение его гарема в 10 раз. Ну да, тут небольшой косяк вышел. В каждой комнате наверху теперь по 10 девушек жило. Ну а куда прикажете мне девать почти 400 девиц? со сложностями в воспоминаниях о собственной жизни. Между прочим, им нужна реабилитация, хорошее питание и всё такое. А кто о них позаботится, кроме прислуги и лорда Эйна? Вот и я думаю, что никто. Злой жутко был, продолжал вводить меня в курс дела о Хорде. Ничего, разберёмся. База завтраков в компании Охорда, Докерса и Дворецкого, я в конце трапезы спросила: «А чего все молчаливые такие?» Молчаливые хмуро глянули на меня. После слова взял док-эр Сатан и маркад Шаверский-Топорович. «В зондорате траур», — сказал он. «По поводу», — сказала я, откусывая от бутерброда. «Подлый и коварный предводитель подгорного народа сразу отвечать не стал. Дождался, гад, пока я возьмусь чай пить. И вот тогда...» по лорду Эйну. Естественно, я подавилась и чаем облилась, и вообще чуть со стула не упала. Охард! Потрясенно глянула на жениха, бывшего жениха. Короче, пока не разберусь, все еще жениха. Ты же сказал, что он жив! Ты... Тут дверь открылась, и вошел лорд Эйн. Аж от сердца отлегло. Фух! Сказала я. и протянула Огарду чашку, чтобы он мне чай налил, замен расплесканного. Сделав глоток чаю, я повернулась к шефу и требовательно вопросила: "Лорд Эйн, а что вы тут делаете? У вас что, уроки закончились или, в принципе, заняться нечем? Где ваше расписание?" У начальника, вашедшего с нормальным снежным цветом глаз, эти самые глаза неожиданно начали краснеть. И вот мог бы промолчать, но нет же. Вель, как ты меня бесишь, отчеканил шеф. Кто, если не я, заявила, поднимаясь. Так, я тут вспомнила о вчерашнем, и так и да. У вас перерыв ровно на то время, пока вы мне всё не расскажете. К слову, Харнис жив? Лорд Эйн промолчал, Докерс мрачно сообщил: жив. празднуют победу над эйнам и готовят коронацию Юалии. От обилия информации у меня случился некоторый ступор. Зато высказался начальник. Пусть короновит. Юалия достойная Сэльдина. Всего одна порочащая связь с Харнисом несущественна. Тут разом закашлялись подавившиеся чаем Охард и Докерс. Я бы тоже от такого подавилась. Просто умненькая я не пила больше. даже чашку отставила от греха подальше. И вот потом до меня неожиданно дошло. Вы собираетесь оставить Юалию с Эльдиной? До шефа дошло другое. Охерт, Док Эрсатан и Маркат Шаверский Типарович, у вас что, была связь с Юалией? Да Охерду тоже что-то дошло. Ну, по крайней мере, Она вполне себе сможет трудиться над объединением всех рас Зандарата, даже тех, у кого разные биологические виды. Ну и Докерс вставил. Переговоры вести, к примеру. Шеф посмотрел на меня. Я на шефа кивнула, подтверждая все его самые худшие предположения. Он в ужасе глянул на Охорта, после на Докерса, снова потрясённо вопросительно на меня, и да. Я так и кивнула. мол и с этим и с тем, и вообще она такая. Что ж, шеф стоически воспринял информацию. Мне тогда нужна другая селёдка, в смысле сельдина. Кстати, Виль, что такое селёдка? Это просто я при шефе пару раз насчёт старого сельдя обмолвилась. Вот он и запомнил. Это такая солёная, вонючая, но жутко вкусная рыба, пояснила я. На меня посмотрели все. недоверчиво и странно. А я вот на шефа, потому что неожиданно вспомнилась его вчерашняя. Я сельд. И вот я на него смотрю, остальные не знаю куда, потому что я на шефа. А лорд Эйн в ответ на мой вопросительный взгляд вдруг хитро улыбнулся и сказал, но ну, я пошел, у меня урок словесности. Развернулся и пошел. Э-э-э! Я подскочила так, что чуть со стула не упала. К куда? А мне всё рассказать? Между прочим, нельзя игнорировать своего почётного секретаря. Лорд Эйн, шеф, достойте да же. И я бросилась следом, ибо любопытство лучший ускоритель на свете. Но сделала я это совершенно напрасно, потому как за поворотом обнаружился вставший су гробом от ступырой мой шеф и совершенно практически обнажённая дева, точнее, как обнажённая. Нечто абсолютно прозрачное и летящее, в чём я заподозрила сорванный с окна тюль, слегка заменяло ей одежду, хотя собственно ничего не скрывало. Дева была светло-рыжая, с волнистыми локонами до полупопий, огромными черными глазами, подведенными алым губами и улыбкой, демонстрирующей, что у деви есть еще чем удивить, хотя лично я даже представить не могу, чем. Дева, узрев мое начальство и проигнорировав свое спасение, то есть спасительницу, то есть, собственно, меня, шагнула, покачивая бедрами к снежику, И проворковал их томным голосом. «Лорд Эйн, мой господин, я...» «Вель!» – рявкнул шеф, беспардонно прервав распутницу. «Я лично не нашла ничего лучше, чем развернуться и попытаться дать дёру». «Вель, стоять!» – пришло внеистовство начальства. «А ну-ка, иди-ка сюда, леди почётный секретарь, и соизвольте мне объяснить, что вот это вот такое!» Нет, я честно собиралась сбежать, но после его вопроса делом чести стала вернуться и гордо сообщить. «Лорд Эйн – это женщина!» Глазки у шефа покраснели значительно сильнее, и он произнес ледяным тоном. «Это не просто женщина, Виль, это голая женщина!» Вот тут я с ним была категорически не согласна. «С объективной точки зрения она одета, лорд Эйн», – сообщило начальству. А с субъективной? Сорванный с окна тюль одежда не является. Надо же, шеф и в тканях разбирается. Но если смотреть объективно, продолжала упорствовать я, все мои упорствования шеф оборвал злым. Если смотреть объективно, Виэль, то у меня наверху табун полуодетых женщин численностью в более чем 400 голов. Да, это мой косяк, но я в этом никогда не признаюсь. А потому глядя на шефа большими честными глазами, доверительно сообщила: "Это всё ваша новая катана". Шеф очень выразительно на меня посмотрел. Сразу стало ясно, что не поверил. Пришлось выкручиваться. "Я просто как взяла её, так у меня сразу увеличительный инстинкт сработал, и я была вынуждена увеличить ваше имущество. А вас же забочусь, шеф". Лорд Эйн хотел было что-то сказать, но психонул и пошёл прочь. Едва не снейся обнажённую деву, томно взираящую на снежного. К слову, томный взгляд исчез вместе с объектом томления. Дева презрительно оглядела меня и заявила: "Место любимой наложницы моё. Хочешь жить не лезь". Смелая какая. Где моя катана? Хотя, зачем мне катана? Охард завопила я. Жених явился в то же мгновение, встал рядом со мной, плотоядно разглядывая обнажённую деву, а ещё Жених называется. Убрал бы ты её, а? попросила я жалобно. И ещё, там на третьем этаже желательно какие-никакие двери установить и охрану поставить, чтобы эти прелести по замку не разгуливали, а то за навески жалко же. "Какие прелести?" пробормотал Охорт. Прелести скуксились и важно заявили Зеленомордому. «Милок, мы из разных биологических видов». «Да быть не может!» Фальшиво изумился мой жених и пошел в развалочку к прелестям. «Так-таки и в разных?» «Так-таки и да!» Хотя прелести были в этом уже не очень уверены. «Ты знаешь?» Подходя к даме вплотную и нежно приобнимая ее за талию, промурлыкал Охарт. Я думаю, в этом деле пока не попробуешь, не узнаешь. А у меня, к слову, внушительное состояние имеется. Правда? Мгновенно загорелась идея дева. И они ушли экспериментировать, свернув к лестнице, ведущей на третий этаж. Только вот где они там место для свидетелей найдут, тут еще вопрос. Впрочем, это совершенно не важно. Лорд Ийн! Заралыя срываясь на бег в поисках руководства. Руководство обнаружилось в учебном классе, прослушивающем лекцию по ораторскому искусству. Преподаватель стоял за кафедрой и вещал хорошо поставленным голосом, объясняя прозначимость первой и последней фразы в выступлении, намекая на малозначимость середины, которая обычно пропускается сознанием слушателей. А лорд Эйн не внимал. сидя в кресле напротив кафедры и изображая сосредоточенность усердного ученика. И вот он тут учится, понимаешь, а там, между прочим, там Харнис сегодня Юалию коронует, возмущённо напомнила я. Преподаватель умолк и недовольно глянул на меня. Шеф же, не поворачивая головы и даже не одарив личного секретаря и взглядом, меланхолично произнёс: "Пусть коронует. Продолжайте, уважаемый Намит. Уважаемый Зло взглянул на меня и уже хотел было открыть рот, как я, совершенно игнорируя его присутствие, прошла и встала перед лордом Эйном, сложив руки на груди. Шеф вопросительно возарился на меня, не скрывая совершеннейшего безразличия во взгляде, и пришлось озвучить вслух: "А как же оппозиция? Оппозиция теперь не существенна". отозвался начальник и попросил. — Отойди. Лекция действительно вызывает интерес. Естественно, я никуда уходить не собиралась. Я за могильным голосом переспросила, что значит оппозиция теперь несущественна? А как же подгорный народ? Как же драконы? Как же все члены нашей организации? В конце концов, а как же я? И тут лорд Эйн улыбнулся. Это была странная, загадочно лукавая полуулыбка, которая сделала его лицо каким-то невероятно притягательным. У меня даже дыхание перехватило. Вель проникновенно начал снежный лорд: "Ты помнишь вчерашние события?" На Хмурифлуп была вынуждена признать: "Смутно. Смутно", переспросил мой шеф. Кивнула. Призадумалась и тут же добавила: Но точно помню, что вы мне ничего не рассказали. Была улыбка, стала улыбкой, такой тёплой, доброй, полной неописуемой нежности. Лорд Эйн смотрел на меня как на ребёнка, неразумного, но безмерно забавного и любимого, потому что я покраснела. Мой начальник протянул руку, и едва я подошла ближе, коснулся моей ладони, переплёл наши пальцы и проникновенно спросил: Хочешь на коронацию Юалии? Не хочу, чтобы её короновали, если честно, ответила, откровенно млея от прикосновения снежного лорда. Эйн усмехнулся и прошептал так, что я скорее по губам прочла: "Не короноют. Льды принимают лишь достойных". Смысл слов до меня не особо дошёл, потому как я засмотрелась на губы собственного шефа. Почему-то перед глазами промелькнуло смутное воспоминание о жарком поцелуе, когда ледяные прикосновения опаляли словно огонь, пробуждая тот же огонь в моей крови. Память проснулась. Ехидно поинтересовался лорд Эйн. Судя по блеску в глазах, кто-то явно торжествовал. Я же, откровенно бледнее, припомнила и парочку собственных стонов. когда это снежное чудище сжало меня в объятиях, и ух, какие это были объятия. "Та-так", с трудом выговорила я. "Это всё, конечно, очаровательно, просто у меня профессиональная этика и всё такое. В общем, для начала следует разобраться с делами". "С какими?" лениво поинтересовался шеф, а заметив мой возмущённый взгляд, сообщил: "Вель, я сэлт коронованной льдами. Это честь, которая не оказывалась пяти поколениями с эльдов до меня. Все, мы победили. Так что оппозиция больше не существенна. Что касается драконов, после того, как я фактически отдал жизнь, спасая их повелителей, безумно сунувшихся в ловушку Харниса, преданность кланов мне обеспечена. Встаю, перевариваю. Затем осторожно интересуюсь. А как насчёт остальных народов Зандарата? Лорд Эйн взглянул на меня как-то сухмылочкой, после чего протянул руку. По полу в направлении его движения зазмеился морозный узор, из морозь льдом взвилась вверх и образовала сверкающий ледяной с голубым отливом распустившийся цветок в мой рост размером. Мы так и застыли, я и цветок. Переглянулись точнее, я на цветок глянула, а с него моё же искажённое отражение на меня. После чего лично я уставилась на шефа. "Шеф на меня?" здорово, севшим голосом произнесла, откашлялась. "Ну, в случае чего, сможете подрабатывать скульптором, так что в вашей обеспеченной старости я уверена. Теперь, если можно, Давайте перейдём к делам насущным, и вы мне наконец объясните, чего нам с остальными народами делать. Слегка склонив голову, Эйн насмешливо посмотрел на меня. Это не ответ, заметила, начав ощутимо злиться. И тут молчавший профессор, чью лекцию я и прервала, осторожно откашлявшись, произнёс: "Леди Веил, его льдейшество вам только что продемонстрировало мощь своего дара великого сельда, показав тем самым, что все, кто ходит по снегу и льдам, отныне в его полной власти и подчинении. Снежик кивнул и рукой повёл, мол, вот, слушай, что тебе умные люди говорят. Я смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла ни во что поверить. Осталось разобраться всего с одной проблемой. выбносы шеф. Да, если бы я пыталась осознать масштаб произошедшего. Но и для этого я естественно решила уточнить. Так вы теперь сельт? Давиль терпеливо подтвердила начальство. Сместить, признать ваше назначение незаконным, свергнуть вас можно? Это всё ещё я с уточняющими вопросами. Нет. Шеф, как всегда, был краток. Леди Вель Вновь подал голос профессор. Льды куют историю Зандарата. Ещё 7 суток и восстановится храм на озере спящих предков, и тогда содрогнутся горы, прогремят великие грозы и расцветёт снежная пустошь. Кто-то с дуба рухнул, в смысле, с сугроба, посмотрела на шефа. Шеф был похвально спокоен и уверен в себе. Я же опять-таки вернулась к уточнению. То есть Всем всё станет ясно только через 7 суток, лорд Эйн даже не кивал, просто улыбнулся. Но сразу стало ясно, что да. А сегодня, продолжаю, старани Мехарниса, все искренне убеждены, что вы сгинули и вас больше нет? Да. Ух. А Кранация Юали, вспомнив, спросила я. Загадочная улыбка и повторно тихое альды принимают лишь достойных. И собственно на этом всё. Я ждала, ждала продолжения и не дождалась. Задала следующий вопрос. А что там за последняя проблема, которую решить нужно? Шеф взял и выразительно указал пальцем наверх. Там, кстати, как раз послышались звуки нарастающего и, судя по визгу, явно женского сражения. За охор довоюют или как? В любом случае, обсуждать этот вопрос с шефом я сейчас была не намерена. А девчонкам всё равно надо где-то пересидеть, чтобы у них зависимость от снежных прошла. Так что, ну, вы занимайтесь, не мешаю. И я попыталась смыться. Изморысь, стелясь по полу, обогнала и перед дверью возникла фигура шефа. Хорошая скульптурка, похвалила я. Черты очень выразительные. Опять же реализм во всей красе. Здорово у вас получилось. Да. А у меня работы столько. Ой, столько работы. И обогнув ледяную фигуру, я таки открыла дверь, вышла в коридор. Вслед мне полетел неожиданный вопрос. Вель, Охорд, поговорил с тобой? О чём? Заинтересовалась я, придерживая створку и заглядывая в учебный класс. Ледяная скульптура испарилась, а вот цветок Всё так же искрился посреди кабинета. Шеф, сидящий в полуоборота ко мне, слегка иронично улыбнулся и произнёс о том, что вы из разных биологических видов. О чём-то таком вроде как речь шла, но тут столько новой информации, что не разберёшься. В любом случае, сочла своим долгом заметить, как будущему правителю Вам просто необходимо проявлять больше терпимости к иным расам. В конце концов, в Зандарате толерантность в моде. После моих слов улыбка шефа несколько померкла. Я же, изобразив книксен, торопливо закрыла дверь, постояла в коридоре, подумала, поразмыслила, раскинула мозгами, прикинула в уме И сыр совершенно поняла, что я не могу это пропустить. Серьёзно не могу никоим образом. Так что с воплем: "Охорт, бросай прелести и топай ко мне!" Я помчалась за женихом.